Если еще накануне Елена Андреевна Смелянской была нетерпелива, возбуждена и плакала от радости, когда обняла своего сына, то сегодня Виктора Гордеева встретила сдержанная, собранная и настороженная женщина, совсем не похожая на вчерашнюю счастливую мать. Что это с ней? — Как Сергей? — спросил Гордеев, раздеваясь в прихожей. — Нормально себя чувствует? — Совершенно нормально. — сухо ответила Смелянская. — Он здоров и готов отвечать на ваши вопросы. — Ну и хорошо. — Но в моем присутствии, — строго добавила она. — Разумеется. Он же несовершеннолетний, так что присутствие родителей обязательно. Елена Андреевна пригласила его в комнату, которая в прошлый раз напоминала кабинет руководителя, а теперь выглядела самой обыкновенной, уютной, готовой к скромному приему случайного гостя. Вазочка с шоколадным печеньем, небольшое блюдо с нарезанными кусочками кулебяки, чайный сервиз. «Прошу вас», — она царственным жестом указала Гордееву на стол, — «сейчас я позову сына». Пришел Сергей, хмурый, даже угрюмый, его мать уселась рядом, принялась разливать чай. От чая Гордеев вежливо отказался, хотя на кулебяку бросил пару раз заинтересованный взгляд. Нечего рассиживаться и смаковать угощение. Нужно как можно скорее собрать первоначальную информацию и мчаться к новому следователю, докладывать и получать руководящие указания. Впрочем, вполне может и повести Оперативные сопровождения будут осуществлять совсем другие сотрудники. Тогда можно будет вздохнуть с облегчением и вернуться к другим текущим делам, которых у Гордеева отнюдь немало и которые он совсем забросил в последнюю неделю. Вчера Гордеева назначили старшим, но руководитель следственной бригады еще не был утвержден, а ведь у него могут быть достаточно хорошие отношения с руководством Мура. Позвонит, поговорит, попросит назначить ему в бригаду конкретных оперов, которых он знает по совместной работе и на которых может полагаться. В уголовном розыске таких просьб страсть как не любят и, в принципе, имеют полное право на них плевать поскольку органы внутренних дел прокуратуре не подчиняются и сами решают, кому по какому делу работать. Но это по закону, а по старой дружбе или по взаимному обмену услугами очень даже реально. «Расскажи максимально подробно и последовательно о том, что произошло в среду, 10 ноября, когда Высалые ушли отсюда», — велел Гордеев Сергею. Мальчик заговорил с явной неохотой, но Гордеев видел, что парень старается быть добросовестным. Они с Аленой сходили в кино, на мультики. Потом шли по Большой Грузинской, их остановили двое мужчин, предложили посмотреть концерт, пообещали отвезти на машине и потом привезти сюда же или прямо домой, это уж как ребят сами выберут. Дети соблазнились, особенно хотелось послушать знаменитых юмористов. Они выступают как раз во втором отделении. Поехали, по дороге много смеялись, мужчины рассказывали что-то веселое. Когда выехали за пределы города, Сергей удивился, но мужчины сказали, что концерт проходит в новом дворце культуры, где-то в области. Потом... «Как вы сидели в машине?» — остановил его Гордеев. «Слева Аленка, она первая залезала, потом сел тот мужчина, потом я, у пассажирской дверцы» почему остановились? Водитель сам затормозил или второй мужчина ему приказал?» «Ну, как приказал?» Сергей вяло пожал плечами. Он попросил. Сказал, остановись на минутку, больше не могу терпеть. Я понял, что ему надо в туалет. Машина остановилась, я вышел, чтобы его выпустить, а он вдруг сильно ударил Аленку. Я растерялся, а он выскочил, схватил меня за плечо и поволок в лес. А там я... Мальчик замолчал, Гордей терпеливо ждал. «Я вырвался и убежал», — выдавил наконец Сергей. «Он меня ударил. Мне было очень страшно». «Тот мужчина гнался за тобой?» «Да, но не догнал. Там темно, он меня плохо видел, а я хорошо бегаю». «Что было дальше?» «Я бежал, пока не понял, что он уже не гонится за мной». Пошел в ту сторону, откуда слышался шум машин. Вышел к дороге, потом искал то место, где мы остановились, но не нашел. Все так быстро случилось, неожиданно. Я и по сторонам не успел посмотреть, когда выходил из машины. А потом уже не до того было. «Зачем ты искал то место?» «Ну, я думал, может, это шутка какая-то, или он просто хотел меня попугать». Я хотел Аленку забрать. Шутка, попугать, забрать Аленку. Концы с концами не сходятся. Если шутка и просто попугать, то зачем забирать Аленку? Посмеялись и поехали дальше. Да и какие уж тут шутки, если взрослый мужчина ударил девочку. Гордеев ясно понимал, что мальчик улыжет. Не искал он то место и не собирался забирать Аленку. Он мчался, не разбирая дороги, обезумев от страха. Но не нужно сейчас педалировать сомнительные места в его рассказе. Спасибо, что вообще хоть что-то говорит, а не молчит, как вчера. Права была Надюша, ох, как права. Хорошо, с последовательностью событий мы разобрались, мирно произнес Виктор. Теперь постарайся, пожалуйста, припомнить все, что говорили эти мужчины. Как обращались друг к другу. Упоминали ли каких-то людей, события, или, может, места, названия городов, поселков, реки, озера, станции? Как можно подробнее, Сережа. Это важно знать, чтобы поскорее их найти. Елена Андреевна сидела вся такая же напряженная и настороженная. Угощение оставалось нетронутым, в трех красивых, изысканной формы чашечках остывал чай, который никто из троих так и не пил. Они уже дошли до примет внешности и одежды, когда затрезвонил телефон. Смелянская недовольно поморщилась, но все-таки сняла трубку и ответила на звонок. По первым же репликам Гордеев догадался, что звонит Татьяна Муляр. — Танюша, я знаю, что Аленка нашлась и сейчас в больнице, — торопливо заговорила Елена. — Сереженьку тоже нашли вчера поздно вечером. Слава богу, что все позади. Я сейчас не могу говорить, я занята у нас из милиции. — Что? — теперь она только слушала, и лицо ее постепенно бледнело и словно бы опадало. — Какой ужас, Танюша! Я даже представить себе не могла! Какой ужас! И что же теперь делать? — наконец выговорила она. Сердце у Гордеева сжалось. Неужели что-то с Аллой? Неужели девочку не спасли? — Танюша, ты держись там. Даже не знаю, чем помочь. Я поговорю с Володей, может быть, он что-то посоветует. Голос у Елены Андреевны дрожал и срывался, и Виктор готовился услышать самое плохое. Женщина положила трубку, вернулась к столу и тяжело опустилась на стул. — У муляров был обыск. Нашли там что-то, какую-то ерунду. Олега арестовали. — Слава богу! — пронеслось в голове Гордеева. Девочка жива. Но каков капитан Населевич быстро обернулся? Если обыск и арест, стало быть, у них имеется возбужденное уголовное дело. Впрочем, Олега Муляра могли не арестовать, а только задержать. Его жена не юрист и не обязана разбираться в процессуальных тонкостях. Так как же противно все это! Идеологический порядок в умах настолько важен для безопасности государства, что ради него можно пренебречь чувствами людей, только что переживших самые страшные дни в своей жизни, людей, у которых пропал ребенок, людей, чья дочь находится в больнице в тяжелом состоянии. И Коля Разиным в этом помогал. Не потому что бессердечные жестокий а исключительно по молодости и глупости. Гордеев не стал задавать Елене Андреевне вопросов в присутствии сына. И вообще, почел за благо сделать вид, что не понял, о чем речь. У него свои задачи, он несет службу и на посторонние темы не отвлекается. Квартиру Смелянских Виктор покинул примерно через час, имея неплохое описание внешности обоих похитителей. Ну, если, конечно, Сергей ничего не перепутал и не присочинил. Солгал один раз, солжет и в другой, и в третий. Будем надеяться, что Алла не сегодня-завтра сможет давать полноценные показания, тогда все и уточним. Успокаивал себя Гордеев. Оперативники, приехавшие из Тулы, чтобы забрать задержанных Кваскова и Хващева, все еще находились в Дмитрове. Их разместили в общежитии и велели ждать, пока московский следователь проведет все необходимые следственные действия по делу о похищении Сергея Смелянского и Аллы Муляр. Пообещали, что это займет не больше двух дней, после чего злодеев можно будет отправлять по месту совершения разбойного нападения, где ими займется уже тульский следователь. Сами задержанные пребывали в Дмитровском изоляторе, куда Гордеев приехал, чтобы поработать с Хващевым, с которым он еще пока не разговаривал. Если Хващев и намеревался как-то сопротивляться, то его попытки были сломлены еще вчера, когда он протрезвел и попал в руки оперов. Сейчас перед Гордеевым сидел ошеломленный и мало что соображающий молодой мужчина двадцати шести лет, искренне не понимающий, как же так вышло, И почему ему предстоит мотать срок? Ведь он не сделал ничего особенного. И вообще, старшие товарищи ему пообещали, что все будет тип-топчик. Герои останутся с наградой, а менты с носом. Он действительно полный придурок, — думал Гордеев, слушая ответы на свои вопросы. Ну ладно, пусть этот Хващев небольшого ума субъект. Но у того, кто его вовлек в преступную группу, где были мозги? Впрочем, вопрос чисто риторический, были бы мозги не совершал бы преступлений, а если и совершал бы, то не попался. А ведь этот третий не первоходок, имеет опыт пребывания на зоне. Мало того, что связался с Хващевым, так еще и с детьми наколбасил, не убедился, что его и водителя москвича никто не сможет опознать. Как же он так лопухнулся? Почему наделал столько ошибок? Хващев, как выяснилось, уже успел благополучно сдать того, кто был третьим при разбойном нападении. Некто Уваров, ранее судимый. Теперь известно его имя, осталось только отправить запросы, выяснить, где Уваров отбывал наказание, получить по факсу фотографию, составить ориентировку и объявить его во всесоюзный розыск. Квасков же по-прежнему героически молчал, твердя, что разбойное нападение совершил вдвоем с Хващевым, и никакого третьего с ними не было. — Послушай, твой Хващев только что два часа просидел вот в этом самом кабинете. Он назвал имя вашего подельника Уварова. — А ты-то чего упираешься? — устало спросил Гордеев. — Надеешься, что твое молчание тебе потом на зоне зачтется? — «Ты же номер машины назвал, полпутища-то уже прошел». «Так машина на водилу записана», — усмехнулся Квасков. «Его и найдете, и за девчонку с него спросите. А насчет зоны — это вы правильно говорили, гражданин начальник. Сидеть можно по-разному. Мое соучастие в деле против малолетки ни к чему, но и слава суки, которая легавым сдала подельника». Тоже радости не прибавит. Сами найдете, вам и почет, а меня не приплетайте. Хвощ дурила, не понимает, что такое зона и как быстро туда информация прилетает. А я понимаю, так что никакого третьего с нами не было. Вот мое последнее слово. В чем-то Квасков был, конечно, прав, и майор Гордеев не мог этого не признать. Хващев назвал имя подельника, номер машины известен, так что водителя рано или поздно всяко найдут. А вот найдут ли самого Уварова, человека с рыбьими глазами, еще большой вопрос. Даже если водитель москвича подтвердит его личность. И будут этого третьего искать по всей огромной стране до морковкиного заговенья. Тут только два варианта. Либо Уваров покинул место, в котором прятался и направился подальше от столицы и Московской области, сразу же, как только понял, что упустил с Смелянского. Либо не испугался и остался. В первом случае поиски могут занять много времени. Во втором же есть неплохие шансы выловить его достаточно быстро. Он ведь, по идее, не должен знать, что убежище у Лихачевой обнаружено так что вполне может спустя какое-то время приехать навестить Кваскова и Хващева. Но коль так, то он должен быть совсем безмозглым, а это вряд ли. Тульских оперативников Гордеев нашел в общаге, где они мирно выпивали и маялись от безделья. — Тоже приехал, жизнь жизнью нас учить? — настороженно спросил один из них, тот, что постарше. — Не понял. Сегодня один уж приезжал от вас, рассказывал, какие мы тупые. — Да ладно тебе, Василич, — добродушно вмешался второй, представившийся Михаилом. — Сперва налей человеку за знакомство, а потом уж обиды будем жевать. Василич молча плеснул водки в граненый стакан и протянул Гордееву. Тот выпил одним махом, закусил куском хлеба с сыром, с вожделением посмотрел на открытую и уже наполовину пустую банку маринованных огурцов. Подумал о гастрите и язве, но все равно ткнул алюминиевой вилкой в банку и смачно хрустнул крепким, острым на вкус огурчиком. Оказалось, что сюда днем приезжал Коля Разин. «Вот же не имется парню», — с насмешкой подумал Гордеев, слушая рассказ Михаила. «Для всех хочет быть самым умным». Я в молодости тоже, наверное, таким был. Ну, ты представь, являются к нам и начинает учить, как нам Уварова искать. Да мы еще месяц назад, как только Хващева и Кваскова установили, сразу все их связи отработали. Кандидатов в подельники получилось человек десять, и Уваров в их числе. Пока мы с каждым кандидатом разбирались, собирали на них информацию, «Ваш участковый как раз и сработал как надо. Нам ведь тоже показалось подозрительным, что на такое серьезное дело взяли Хващева. От этого мы и плясали, когда кандидатов отсеивали. хващева никто иначе как дурачком не называл. Соседи, приятели по работе и по двору, даже бывшие его учителя. Все в один голос говорили, что он тупой, как пробка». А ранее судимый Уваров у нас проходил как контакт покойной старшей сестры Хващева, потому мы его и взяли на заметку. Отец Хващева их бросил давным-давно, мать умерла, когда дочке было лет двадцать, а сыну — четырнадцать. Вот сестра его и тянула, как могла, и в интернат не отдала. Уваров был ее сожителем на протяжении где-то лет трех-четырех, поэтому мы его взяли на заметку». — И вот приезжает кум с горы, старший лейтенант Разин, и давай нам в уши лить, что, мол, тот, кто Хващева надел, подписал, должен о нем заботиться, и все такое. Как будто мы сами не доперли. Но тут Васильич ему и врезал, конечно. — В прямом смысле? — с улыбкой поинтересовался Гордеев. — По физиономии? — Вот еще, руки марать, — проворчал хмурый Васильич. — По мозгам. Объяснил, что бывает с теми, кто пытается учить отца щи варить. — А он что? — Расстроился, — рассмеялся Михаил. — Он же столичный пацан, у вас в Москве все такие. Для вас только Москва город, а все остальное — провинция, деревня, и люди там живут глупые и необразованные, которые сами, без столичных спецов, ни за что не разберутся. — Не обижайтесь, парни, он молодой еще. «Пооботрется со временем». «Как же, пооботрется!» — продолжал бурчать Васильич. «Небось карьеру сделает, да всесоюзного главка дослужится и начнет по всей стране раскатывать и указания раздавать». Михаил, судя по всему, давно привык к тому, что его товарищ вечно всем недоволен и относился к этому совершенно спокойно, беря на себя роль миротворца. «Да пусть сделает карьеру, жалко, что ли?» — весело возразил он. — Праздник же не глупый парень, сообразил, что к чему. Значит, в конце концов станет хорошим опером. И не поленился, приехал к нам, чтобы поделиться соображениями, время потратил. Ты ж прости его, Васильич, он же хотел как лучше. — Давай, наливай, поднимем за то, что дети остались живы. — Кстати, Виктор, как там девочка? Я часик в три в больницу сгонял, узнавал про нее, а сейчас как? Есть новости? «Получше», — ответил Гордеев. «В палату перевели, так что теперь мать будут пускать». «А следака нового зачем назначили?» — сердитым голосом спросил Васильевич. «Рыкалов Зобр, каких мало. Он бы все сделал быстро и правильно. Сколько нам тут еще торчать -то, как думаешь?» «Мишка молодой. Ему все погулять бы, водочки попить на воле. А мне домой надо. У меня реализации на носу. Два месяца готовили». И мать болеет. «Новый следак он какой? Знаешь его? Быстро сработает или будет кота за яйца стянуть И начался разговор, обычный для выпивающих в своем кругу оперов. Немного о футболе, немного об автомобилях, чуть-чуть о женщинах и в основном о работе. «Девочки, вам мебель не нужна?» Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что Настя Каменская вздрогнула и тут же ляпнула дурацкую, совершенно детскую арифметическую ошибку. Хорошо, что составлял таблицу карандашом, а не ручкой. «Ой, нужна. А какая?» Тут же отозвалась сидящая за соседним столом сотрудница. Их начальница стояла посреди кабинета с открыткой в руках. Нам открытка пришла на югославский гарнитур. Год ждали, а теперь вот, — огорченно сказала она. — А вам разве и не надо? — спросила Настя. — Вы же, наверное, сами хотели, раз в очередь записались. — Да не я, а сын. Разводится он, балбес великовозрастный, к нам возвращается. А у нас в квартире нет места для такого гарнитура. К тому же мы с мужем только в прошлом году новую мебель купили. Не выбрасывать же. — Пусть же не оставит. «Предложила Настя. Они ж там рассчитывали на ее квартиру. Вот пусть мебель там и стоит». Начальница сердито прищурилась. «Ей? Этой поганке оставить? Да ни за что! Мой сын впахивает, как проклятый, на своем предприятии, поэтому его в правкоме и поставили на очередь. А теперь ей все отдавать? Вот уж нет! Лучше чужим людям отдать, чем этой. Ну так что, девочки, нужно кому-нибудь?» Гарнитур проходил по классу гостиная и включал в себя мебельную стенку, раздвижной обеденный стол, шесть стульев, журнальный столик, два небольших креслица и нечто среднее между очень большой тумбочкой и весьма небольшим комодом. Стоило это отнюдь недешево, и рассчитано было на достаточно просторную комнату, каковой ни у одной сотрудницы учетной группы не имелось. — А можно поделить? — робко спросила Настя. Мне стенка не нужна, стол со стульями тоже не нужны. А с журнальной столик и два кресла я бы взяла. Больше ко мне в однушку ничего не влезет. Начальница против раздербанивания гарнитура не возражала. Более того, сразу заявила, что тумбу-комод забирает себе, а остальное пусть делит ее подчиненные. Дамы оживились, принялись звонить своим домашним, советоваться, подсчитывать финансы. В таком приятном возбуждении время до обеда пролетело незаметно. Настя возилась с карточками первичного учета и думала о непостижимой, для нее самой, разумеется, сложности внутри семейных отношений. Начальница сказала, что сын разводится, и назвала его великовозрастным балбесом, то есть вроде как считает, что сын поступает неправильно. Значит, невестка — хорошая женщина и хорошая жена и тут же называет свою невестку поганкой и заявляет, что не хочет оставлять ей новую мебель. Выходит, что и невестка не очень хороша, чтобы не сказать «плоха». Так кто в итоге у Настиной начальницы хороший-то? Сын или его жена? И кто плохой? Может, он балбес, потому что в целом хороший парень, но неудачно женился? Наверное, мама его предупреждала и отговаривала, а он все равно сделал по-своему. В результате... Развод. Теперь сын вернется в родительский дом, и ему придется ежедневно выслушивать от заботливой маменьки все эти «а я тебе говорила», «а я тебя предупреждала», «надо был меня слушать». И бывшая жена, от которой ушел муж, тоже от своих родителей, наверное, наслушается доста. Господи, какой кошмар! Неудачно вступить в брак — беда. Но развестись и вернуться к родителям — беда ничуть не меньше. И почему девушки и женщины так рвутся в замужество? Это ж сплошная головная боль. Гораздо спокойнее жить одной и отвечать только перед собой. Вот решила сейчас прикупить для своей пустой квартирки столик с креслами. И не надо ни у кого спрашивать, ни с кем советоваться, обсуждать, можно ли потратить деньги, которые муж откладывает на какую-нибудь мальчуковую забаву, вроде нового спиннинга или импортного кассетника. Сама заработала, сама накопила, сама и потратила, и звонить никому не нужно. Интересно, как бы выглядела Настя семейная жизнь, если бы она вняла маминым советом и вышла замуж за Лешку Чистякова? Сейчас-то мама Лешку обожает. Он для нее Алешенька, самый умный и во всех отношениях приличный молодой человек, одноклассник дочери, талантливый математик, аспирант, будущий кандидат наук. А как станет законным зятем, сразу все и переменится. Не так сказал, не так посмотрел, не те цветы тещи подарил. И будет мама грызть Настю и выклевывать ей мозг. Нет уж, спасибо. Кстати, Алеша. Он сегодня собирался приехать и остаться у нее на все выходные, и Настя обещала позвонить ему после обеда, часа в три, чтобы сказать, не изменились ли у нее планы. — Аська, я сегодня не смогу, — виноват, — сказал Чистяков. — Договорились с Борисом пройтись по пиву. Мы с ним так давно не виделись. Хотели еще вчера посидеть где-нибудь, но он по своим делам замотался, освободился только поздно вечером, а ему завтра уже уезжать. Борис — это тот самый друг-однокурсник из Магнитогорска, которого Леша во вторник встречал на вокзале. — Давай я завтра прям с утра приеду. — предложил Леша. — И пойдем в кино, как планировали. — Ага, ладно. Кстати, я тут по случаю собралась сделать ценное приобретение. Если все получится, то у меня появятся два кресла и журнальный столик, и ты сможешь приводить своих друзей ко мне, а не шататься по пивнухам, как последний с булдыга, — улыбнулась Настя. — откуда такая роскошь? — Ты еще не получила погоны, а уже берешь взятки? — рассмеялся в ответ Чистяков. — Хорошая у тебя работа. Она рассердилась. — Шуточки у тебя? Неуместные, прямо скажем. Какие взятки в милиции? Откуда? — Ладно, не злись. Ну и правда, я неудачно пошутил. Так откуда меблишко-то? — У сотрудницы очередь подошла, она открытку получила, а у нее изменились обстоятельства. Вот она нам и предложила, кому что надо. «Деньги нужны?» — спросил он уже совершенно другим тоном, серьезным и деловитым. «У меня есть». «Точно есть?» «Да точно, Леша. Все, пока. Целую. До завтра». Она положила трубку и перехватила недовольный взгляд начальницы. Та поманила Настю к своему столу, стоящему чуть в отдалении, за пкидным барьером. «С кем ты сейчас разговаривала?» — строго вопросила она. «С другом» ответила Настя, ничего не понимая. «А в чем дело?» «С другом?» «Ну, с женихом. Почти. А что случилось-то?» «То есть ты со своим, с позволения сказать, почти женихом, разговариваешь по служебному телефону о взятках в милиции?» Голос начальницы понизился почти до шепота. «Ты в своем уме, Каменская?» «Но я же сказала, что в милиции никто взяток не берет», — сказала Настя, пребывая в полном недоумении. «И вообще, это была шутка. Да, глупая и неуместная, но шутка же». «Запомни, моя дорогая, по служебным телефонам подобные шутки недопустимы. И вообще...» Она бросила взгляд в сторону сотрудниц, которые, склонившись друг к другу, пыхтели над нарисованными от руки планами своих комнат и советовались, как переставить мебель чтобы сохранить имеющуюся, вместить новую, и чтобы при этом стало красиво и удобно. — Что? Вообще? — Лучше ни по каким телефонам так не шутить. Ты что, не понимаешь, в какой ситуации мы все сейчас находимся? Ты не знаешь, какие у них? Начальница быстро возвела очи вверх. — Технические возможности. Да они спят и видят, как бы нас к ногтю прижать. Так что следи за языком, я тебя умоляю. «Мне проблемы не нужны. Надеюсь, тебе тоже?» «Извините», — пробормотала Настя. «Я не подумала». Ей действительно ничего эдакого прежде не приходило в голову. «Ну да, власть Комитета Госбезопасности теперь будет усиливаться, об этом все шепчутся в кулуарах, но не до такой же степени, чтобы прослушивать телефоны управления отделов внутренних дел». Серьезная организация, ей есть чем заняться помимо бабского трепа неаттестованной сотрудницы учетной группы. Или она, Настя Каменская, чего-то не понимает. На днях завела неподобающий разговор с сотрудником штаба МВД, теперь вот опять сделала что-то не так. Наверное, папа прав. У взрослой жизни свои правила игры, и ей придется эти правила изучить, вникнуть в них и научиться им следовать. «Папа прилетает сегодня днем и сразу поедет на работу», — сказала Настя мать. «Как хорошо, что я работаю всего лишь в учетной группе. У меня нормальная пятидневка и два законных выходных дня, а оперативники и следователи ни днем, ни ночью покоя не знают, ни праздников, ни выходных. Сегодня же суббота, а папа с корабля на бал, хотя после похорон Брежнева усиление сняли и можно честно отдыхать». «Не позавидуешь», — подумала Настя, копаясь в шкафу и прикидывая, какой свитер из имеющихся трех выбрать для похода в кино. Выбирать следовало с умом, чтобы и в кинозале не страдать от жары, и на улице не замерзнуть. Они договорились с Чистяковым сходить на дневной сеанс, потом прогуляться пешком до ее дома, пообедать и спокойно заниматься своими делами до самого вечера. Настя будет корпеть над очередным переводом, Алеша читать что-нибудь умное для своей научной работы. Они еще в школе любили так проводить время. Каждый со своим занятием, но все равно вместе, рядом. Алексей, как обычно, не рассчитал время, заскочил в квартиру, запыхавшись, быстро распихал по полкам холодильника принесенные продукты, и они помчались на автобус, чтобы не опоздать к началу сеанса. На киножурнал они все равно опоздали, как не бежали, но было не жалко. Что за интерес смотреть «Новости дня» или зарубежную кинохронику? Вот «Фитиль» — совсем другое дело. Но тут уж как повезет, а везло нечасто. Двухсерийный французский фильм оказался на удивление скучным, и Леша предложил со второй серии уйти, не досматривать. Они, пригибаясь, выбрались из зала и выскользнули на улицу. «Редкостная муть» — вынес свой вердикт Чистяков. «Зачем на такую дрянь тратить валюту? Не понимаю. Хотя актрис ничего, с формами, очень соблазнительны». Настя вздохнула и застегнула куртку до самого горла. Она по обыкновению проигнорировала шарф или платок, и холодный влажный ветер ледяными пальцами впивался в шею. «Наверное, это я виновата. Купилась на то, что фильм французский, тебя уговорила». Как-то даже в голову не приходилось, что у них могут быть скучные фильмы. Ты ж предлагал съездить в Иллюзион, посмотреть что-нибудь совсем старое, а я уперлась как дура. Леш, вот почему ты всегда оказываешься прав, а? — Потому что я рыжий! — рассмеялся Чистяков и обнял ее за плечи. — Рыжий вообще самый умный. Ты не знала? — Да ну тебя! Кстати, напоминаю тебе про комитет комсомола в понедельник в три часа. Не перепутай! Кутузов, в первый день недели в три часа, а не в третий в час дня. Но в понедельник утром я тебе еще напомню. Аська, я бы пропал без тебя. Ты бесценна. И твоя феерическая память тоже. Между прочим, ты мне обещала какую-то необыкновенную тетрадку. Это я тебе напоминаю, если ты забыла. Я? Забыла? Возмутилась она. Я никогда ничего не забываю. Как раз по пути будут констовары, зайдем и купим. А после обеда я ее тебе разляную и размечу по датам, дням недели и часам в сотках Будешь как белый человек. В магазине констоваров они долго и придирчиво выбирали цвет обложки. Черный, темно-синий или коричневый. Никаких других цветов сегодня не предлагалось, хотя бывали и красные, и зеленые, и даже нежно-голубые. В принципе, разница невелика, все три цвета темные, мрачные. Коричневый единодушно отвергли сразу, Настя настаивала на черном, выглядит очень по-деловому, солидно, но Алексею больше приглянулся темно-синий. Он вообще, в отличие от своей подруги, не любил черный цвет. «Нечего траур разводить там, где можно без него обойтись», — говорил он. Заплатив в кассу 44 копейки, они купили синюю тетрадь и двинулись в сторону дома. На следующей улице им попался киоск мороженое, и, несмотря на холодную ветреную погоду, они не смогли пройти мимо. — Лешик, а что это за школа молодых ученых, ради которой нужно ходить в комитет комсомола? — спросила Настя, осторожно облизывая шоколадную поверхность скимо Это такое выездное сборище аспирантов и научных сотрудников комсомольского возраста и примерно одной научной специализации. Молодые математики, молодые юристы, молодые химики и далее везде. Съезжаются эти молодые ученые со всей страны в какое-нибудь одно место. Там им читают лекции, проводят семинары, круглые столы, организуют всякие мероприятия. Ну и народ на свободе веселится и развлекается по возможности. «А комитет комсомола каким боком?» ну, «Так желающих-то много, а направляют только самых достойных, как обычно. проводятся собеседование и выносят решение, пущать или не пущать». «Комитет комсомола решает, кому можно пить водку на свободе, а кому нельзя», — усмехнулась Настя. «И какие у тебя шансы?» «Надеюсь, высокие». Я аспирант первого года, так что пока ничем себя не скомпрометировал. Хотя у первого отдела, конечно, может быть другое мнение. «У первого отдела?» — удивилась она. «У вас тоже такой есть? Я думал контора бдит только за оборонкой и государственными тайнами». «Аська, ну ты не перестаешь меня удивлять. Прикладная математика — это всегда инженерия и оборонка. И за нами...» Рассеянными и доверчивыми учеными нужен глаз да глаз. Впрочем, я еще не полноценный ученый, а так, молодой начинающий. Но соответствовать обязан. Кроме того, выездные школы бывают не только всесоюзные, но и международные. Туда приглашают ученых из братских соц. стран. А вдруг мы начнем выбалтывать им свои научные идеи, а эти ученые... «Окажутся американскими шпионами и украдут наши гениальные наработки, чтобы использовать на вражеском производстве!» Последние слова он договаривал, давясь от хохота. Подтаившее мороженое капнуло на полу куртки, и Алексей досадливо поморщился. вечная я заляпаюсь! Вот сколько раз зарекался не есть мороженое на ходу! Подержи, пожалуйста!» Он сунул свой вафельный стаканчик Насте, достал носовой платок и принялся оттирать белесое пятно. Некоторое время они шли молча, сосредоточены доедая мороженое. — Мне начальница выволочку устроила, — негромко сказала Настя. — Тоже из-за конторы. Никогда не думала, что ее так много повсюду. Просто вообще в голову не брала, а оказалось... «Тебе — Тебе? — изумился Леша. «Из-за конторы? Это что за новости? Ты замечена в неподобающих связях с иностранцами?» «Из-за нашего разговора по телефону. Ты спросил, беру ли я взятки, а я ответила, что в милиции взяток не бывает». «И что с того?» «Начальница считает, что не надо. Даже шутить опасно. Нельзя. Могут слушать. Бред, конечно. Кому мы нужны?» но, с другой стороны, я стала вспоминать всю последнюю неделю. И получилось, что теперь у всех на уме только комитет. Только об этом и говорят. — Надо же! — усмехнулся он. — А у нас в институте говорят только о войне. Ну, в том смысле, будет она или нет. Пришла очередь Насти изумляться. — О войне? О какой войне? — а какой-нибудь. Брежнев — это разрядка, разоружение, мирные соглашения. Брежнева не стало, и непонятно, как будет дальше. Ну что ты на меня так смотришь? У вас что, об этом никто не говорит? Да нет, у нас все больше про смену руководства. Про войну даже не упоминают. Леш, а ты меня не разыгрываешь? Что-то мне слабо верится, что в наше время кто-то может бояться войны. — Это потому, что ты газет не читаешь, — с улыбкой зрек Чистяков. — Ведь не читаешь? — Неправда. Я литературку читаю, особенно судебные очерки и шестнадцатую полосу, — сказала и рассмеялась над собственными словами. На последней шестнадцатой полосе литературной газеты печатались юмористические рассказы, шутки, одним словом, такое, что вызывает улыбку. Все остальное, за исключением судебных очерков, было Насте Каменской неинтересно. «И все?» «Остальное — скук смертная», — честно призналась она. «Ты полностью аполитична, подруга». «Что есть, то есть», — согласилась Настя. «Я сплошной дефект. Газеты не читаю, политикой не интересуюсь». И у меня нет таких роскошных форм, как у французской актрисы, на которую ты глаз положил. Зато у тебя хороший характер и прекрасная память. Это перевешивает. Слушай, давай поедем на автобусе, а? Погода противная. Домой хочется. Такое предложение Настя поддержала с энтузиазмом. Гулять она не особо любила, предпочитая сидеть дома с книгой или с какой-нибудь работой хотя и понимала, что ходить на свежем воздухе полезно. Для этого людям выходные даются. Но кто в 22 года думает о том, что полезно для здоровья? Дома они в четыре руки взялись за обед. Впрочем, Настиной руки годились только для самой примитивной помощи — подать, вымыть, убрать, протереть. Такие сложные позиции, как тонко порезать, вовремя снять с огня — Замешивать до состояния густой сметаны были ей не по плечу. Зато Алексей превосходно с ними управлялся, причем делал это с удовольствием, вдохновенно и изобретательно. «Где проводит эту вашу школу юных гениев?» — спросила Настя, когда процесс подготовки был окончен, все поверхности вымыты и вытерты, и оставалось только ждать, с голодной тоской глядя на стоящие на огне кастрюлю и сковороду — и вдыхать вырывающийся из-под крышек запахи. «В разных местах по всему Союзу, в этом году в Ташкенте. А что?» «И когда?» «Опять же, в этом году в марте, но каждый год по-разному». Она завистливо вздохнула и сглотнула слюну. «Счастливый! В Москве будет холод, мрак, сырость и грязь под ногами, а в Ташкенте тепло, все цветет, фрукты созрели. Говорят, там в марте уже черешня поспевает. Осталась бы в аспирантуре, тоже была бы счастливая, — заметил Леша. Тебе ж предлагали, но ты отказалась. Это правда, ей предлагали. Но предлагали аспирантуру по кафедре уголовного процесса, а это было Насте Каменской неинтересно. Если бы ей предложили остаться на кафедре уголовного права и криминологии, она бы, наверное, призадумалась, но... Желающих заняться подготовкой диссертации по уголовному праву или по криминологии было намного больше, чем аспирантских мест, и среди этих желающих всегда бывало слишком много тех, кого надо взять. Впрочем, у Насти были в тот момент свои резоны. Во-первых, работа в учетной группе давала доступ к статистике, и это было ей действительно интересно. Оставшись на университетской кафедре, она никогда в жизни не получила бы доступ к статистической информации, имеющей гриф секретности. Во-вторых, аспирантская стипендия не шла ни в какое сравнение с офицерским окладом. Должностной оклад плюс оклад по званию, а через какое-то время начнет капать надбавка за выслугу лет, да еще один раз в год бесплатный проезд к месту отпуска и назад. «Поди плохо!» Конечно, родители не дали бы пропасть, останься настя в аспирантуре. Помогали бы финансово, но сидеть на их шее категорически не хотелось. Стремилась отделиться и жить самостоятельно. Вот и живи, не проси ничего у мамы с папой. — Ну, скоро? — жалобно спросила она. — По-моему, уже все давно готово. Алексей посмотрел на часы. — Еще шесть минут, не ной. «Ладно, буду терпеть. Слушай, а в прошлом году где была школа?» «Понятия не имею. Я в прошлом году еще был студентом-пятикурсником и даже не знал, что такие школы бывают. У тебя какой-то подозрительно повышенный интерес к нашей школе молодых ученых, подруга?» Настя махнула рукой и прикусила язык. «Не обращай внимания. Это от голода. Пытайся отвлечься». Леша взял половинку яблока, Другая половинка была искрошена в салат. И нож. Отрезал дольку и сунул ей в рот. Яблоко оказалось сочным, кисло-сладким, и от этого яркого вкуса голод вдруг сделался просто нестерпимым. Настя схватила остаток яблока и жадно впилась в него зубами. «Ну вот», — огорченно протянул Леша. «Взяла и все испортила. Перебила аппетит». «Прости», — промычала она с набитым ртом. Я не завтракала, только кофе выпила. Мне еды не было, вчера забыла купить. Нашла, чем гордиться. И не ври, ты не забыла, а просто поленилась. Знаю я тебя. Обед получился восхитительным и был съеден без остатка. Алексей развалился на откидной кушетке и уткнулся в книгу, а Настя уселась за письменный стол и взялась за превращение толстой тетради в ежедневник — Красным фломастером выводила число и месяц, синим день недели, слева в столбик часы от восьми утра до десяти вечера. Получалось аккуратно и красиво. На настоящий ежедневник, какой она однажды в детстве держала в руках, походило мало, однако для использования вполне годилось. И не давала покоя мысль о школе молодых ученых. «Папа, наверное, рассердится». э «Это что такое?» Начальник отдела, в котором работал подполковник Череменин, держал в руках запрос в Министерство культуры. Леонид Петрович приехал на службу прямо из аэропорта, знал, что начальник будет в Министерстве и хотел составить и подписать запрос, чтобы отправить его прямо с утра в понедельник. «Это запрос Минкульт по делу о восьми убитых мальчиках. — Я вижу, что запрос, и вижу, что в Минкульт, и вижу, по какому делу, — раздраженно проговорил начальник. — Я только не вижу, где у тебя голова, Леонид Петрович. Та голова, которой люди обычно думают, они едят. Ты поставь себя на место чиновника, которому передадут такой запрос на исполнение. Вот что он подумает? И что скажет своим коллегам? А дома? А друзьям? Уже на следующий день поползут слухи, что в перечисленных городах в перечисленные даты что-то случилось. А если все эти города и даты указаны в одном запросе, значит и дело одно. Еще день-другой, и заговорят о маньяке, который разъезжает по всей стране. — Это сейчас, в такое сложное время. — Удивил ты меня, Леонид. Не ожидал я от тебя такой непредусмотрительности. — Но информацию нужно собрать твердо сказал Череменин. «Я настаиваю, и откладывать не хотелось бы, потому что восемь эпизодов в любой момент могут превратиться в девять, а потом в десять, пока мы не поймем закономерность». «Да собирай свою информацию, кто тебе мешает-то? Но неофициально, потихоньку, без лишнего шума. Я тебя что, учить должен, как это делается?» «У меня нет доверенных источников в Минкульте». «Так ищи!» — У тебя нет, у меня нет, а в бхсс наверняка у каждого по два-три человечка есть там, где надо. Сориентируй их, они помогут. Отчеты командировки когда представишь? — В понедельник, товарищ полковник, — ответил Леонид Петрович и неожиданно зевнул, не смог удержаться. Начальник покачал головой, посмотрел сочувственно. — Ты дом-то был... — Никак нет. Сразу из аэропорта сюда приехал. Хотел вас застать на месте. — Иди отдыхай. Результат командировки отличный. Буду писать представление тебе на премию в размере оклада, но только при условии, что отчет сдашь точно в срок. — Проволынешь — не будет никакой премии, понял? — Давай, поезжай домой. Отмойся, отоспись, собери мозги в кучу. «Завтра доложишь мне по делу Зафарова, а то у вас простой какой-то наметился, не двигайтесь совсем». «Завтра воскресенье», — осторожно напомнил Череменин. «А то я без тебя в днях недели запутался», — сердито отозвался начальник. «Знаю, что воскресенье. Но что преступление нужно раскрывать, тоже знаю. Дни идут, сроки текут, нас не спрашивают, отдел на личном контроле у начальника главка». — Скажи еще спасибо, что не у министра, а то тебя и ночью на доклад могли бы вызвать. Леонид Петрович вернулся в свой кабинет, сел за стол и уставился неподвижными глазами в окно. Вяло полистал справочник внутренних телефонов министерства, потом достал и покрутил в руках записную книжку, но даже не стал ее открывать и снова сунул в портфель. Подумал еще немного и набрал домашний номер Виктора Гордеева. Звонкий мальчишеский голосок сообщил, что папа на работе, и Череменин позвонил на Петровку. — Вот ж не думал, что мне два раза подряд повезет застать тебя на рабочем месте, — сказал он, услышав в трубке знакомый басок. — С приездом! — радостно отозвался Виктор. — Или ты еще там? — Нет, я уже здесь. Ты очень занят. — Как обычно. Всю неделю прокрутился, дела запустил... Нужно разгребать, хотя бы писанину отоварить. — Поговорить бы, Витя. Если я подскочу, сможешь оторваться? — Да с удовольствием. Что угодно, только бы эти бумажки в глаза не видеть. — Тогда жди. Леонид Петрович зашел по пути в магазин, взял бутылку коньяку, две банки сайры в собственном соку и четвертинку черного хлеба. Конечно, закуска для благородного напитка не сказать, чтобы соответствующая, но другую-то где взять? экран ананасы и изысканная дичь — это только в кино или в старых книжках. Икру нужно доставать по огромному блату, а ананасы Череменин попробовал пару раз в жизни, да и то консервированные в сладком сиропе из жестяной банки с голубой этикеткой. Настоящих ананасов, как, впрочем, и рябчиков, он никогда даже не видел. В субботний день обстановка в коридорах и кабинетах Мура ничем не отличалась от обстановки в другие дни недели. Только женщин в штатском попадалось поменьше. У неаттестованных сотрудников рабочее время регламентировалось кодексом законов о труде, а не положением о прохождении службы. Гордеев радостно собрал разбросанные по столу бумаги, Засунул в сейф, а, увидев коньяк, с понимающим видом тут же запер дверь кабинета изнутри и достал из тумбочки стаканы, консервный нож и стянутые в столовые вилки. «Наливай», — скомандовал он, — «только без фанатизма, по чуть-чуть». Вскрыли банки с Сайрой, разлили коньяк, выпили по глотку, всего по одному, за зато большому. Закусили. «Удачно съездил?» — спросил Виктор. «Нормально. Обещали даже премию выписать». «Витя, я обдумал твою идею насчет театров», — начал Череменин. «И что, думаешь глупо?» «Как раз наоборот. Идея дельная. Нужно собрать информацию. Поможешь?» «Я хотел официальным путем, даже в министерство приперся сразу с самолета. Знаешь, начальник сегодня на месте. Надеялся запрос подписать». «Подписал?» «Ага, три раза. По рукам дали. Мол, нельзя напрямую действовать, чтобы не разглашать. А у меня в Минкульте голяк, никого нет». Понял, кивнул Гордеев и потер ладонью свою обширную лысину. «Есть толковый человечек, попрошу» он все сделает напиши мне на листочке города и даты и я ему передам спасибо дружище а сам как что с пропавшими детьми дел двигается нашли обоих теперь ищут похитителей давай еще по глоточку чтобы между первой и второй муха не пролетела череменин слушал рассказ виктора и думал о неустроенности мелких бытовых обстоятельств вот два взрослых человека разумных, далеко не юных, вполне состоявшихся в профессии. Оба семейные вполне добропорядочные. Почему они выпивают на рабочем месте, разливая дорогой напиток в стаканы и цепляя вилкой рыбные консервы прямо из банки, а хлеб отламывая руками? Они ведь не алкоголики, нормальные здоровые мужики, которым нужно поговорить. Тогда почему в кабинете, запершись, Без нормальных рюмок, без тарелок с подходящей закуской, без приборов и салфеток. Потому что больше негде. В ресторан, если нет блата, реально попасть только днем, к открытию, к двенадцати часам. После двух уже сложнее, после пяти — вообще нереально. С кафе та же история. Но даже если тебе сказочно повезет, и ты попадешь в вожделенное место, то крайне маловероятно, что тебе с товарищем удастся нормально и спокойно поговорить. Вас двое, столы как минимум на четверых, и либо к вам подсадят совершенно посторонних людей, либо вас самих подсадят к кому-то. Для тех, кто заскочил просто поесть, это терпимо, но для людей, которые пришли в ресторан, чтобы пообщаться или побыть вместе, присутствие за столом незнакомцев сводит всю идею на нет. Пара, желающая поговорить о любви, Друзья, которые давно не виделись и стремятся рассказать о своей жизни такие подробности, какие пристало слушать только очень близкому человеку. Или те же оперативники, которым нужно обсудить что-то, касающееся работы. Зачем им лишние уши? Шанс спокойно посидеть есть только в том случае, если администратор — свой человек, и можно попросить его никого не подсаживать. А многим ли так везет, что и швейцар на входе свой, и администратор зала тоже, и свободный столик нашелся. Вот и приходится сидеть и выпивать, где попало. Хорошо, если можно собраться у кого-нибудь дома, но жены обычно такие штуки не понимают и не поощряют, а если дома дети, то получается совсем уж неудобно. разговор служебный, специфический, детей приходится отгонять, жену просить посидеть в комнате и не суетиться на кухне, где мужчин беседуют. Да и трудно объяснить женщине, почему такие разговоры нужно вести непременно под выпивку. А уж если дома, на кухне не получается, то остается только служебный кабинет. И никакой тебе сервировки, никакого культурного отдыха. Вместо тарелок хорошо, если обычная пища бумага, а то ведь и просто газетка. Да уж, в заведениях общепита к людям относятся не как к гостям, а как к неодушевленному быдлу. Впрочем, общепит не исключение. Взять хоть те же гостиницы, например. Леонид Петрович постоянно ездит в командировки и каждый раз, уезжая домой, проходит через унизительнейшую процедуру сдачи номера дежурной по этажу, которая приходит и проверяет, не спер ли ты графин для воды, стакан или пепельницу, полотенце или наволочку, не выкрутил ли лампочку из светильника, не сломал ли кровать или стул. Для них тоже ты не гость, а потенциальный вор и вандал. Где ж то уважение к человеку, которое провозглашается с высоких трибун? С одной стороны звучит лозунг «Человек человеку друг, товарищ и брат», а с другой — на каждом углу написано большими буквами «Посторонним вход запрещен». Куда не сунешься, ты всюду и для всех посторонний. Хоть в ресторане, хоть в больнице, хоть в гостинице, хоть в театре. Тебе никуда нельзя. И для всех ты тот, кто может что-то украсть или испортить. Вот скажи мне, Леня, как может рецидивист, совершивший в группе разбойный налет на инкассатора, взять и навертеть столько глупостей? Куда он мозги-то девал? С искренним недоумением спросил Гордеев, закончив рассказ. — Мне всегда казалось, что человек такого пошиба должен быть ну, поумнее, что ли, более предусмотрительным, более жестким. Череменин достал вилкой еще одну рыбку, отправил в рот кусочек хлебного мякиша. — Если бедность — мать преступлений, то недалекий ум — их отец, — изрек он задумчиво. — Это не я сказал, а какой-то французский философ. Фамилию сейчас вспомню. — Черт, как же его... — Ну, насчет бедности ты погорячился, — рассмеялся Гордеев. — Процитируй эту заумь любому оперу из ОБХСС, и они тебе быстро правду жизни объяснят. Да и у нас в уголовном розыске молодежь из обеспеченных семей частенько мелькает. Так что про бедность я не согласен. Ошибся твой, француз. Подозреваю, что он и про недалекий ум ошибся, Витя. Давай по последней махнем и убирай бутыль от греха подальше. Тебе еще работать надо, а мне хорошо бы предъясны очи моей надежды явиться в приличном виде, чтобы она носик не морщила. Ох, вспомнил! Лабрюер! Чего? — вытрачился на него Виктор. Фамилия того философа — Лабрюер. Без поллитра и не выговоришь а твой рецидивист не такой шумный на самом деле почему ты так думаешь потому что рецидивист значит раньше уже попадался и сидел был бы по настоящему умный не попался бы так что не удивляйся его ошибкам и глупостям тех преступников которые не ошибаются и не делают глупостей мы с тобой вообще никогда в глаза не видели и дело с ними не имели интересная мысль — хмыкнул Гордеев. — Тоже не твоя? — Дочкина. Она у меня статистику любит, цифры всякие, таблицы. Вот провозилась всего-то три месяца с учетными карточками и вдруг заявляет, мол, вся эта ваша наука криминология, муть собачья и слов доброго не стоит. Представляешь, вы, — говорит, — среднестатистический портрет преступника рисуете, исходя из показателей в отчетности. — Подсчитывайте, какой процент мужчин и женщин, какой процент несовершеннолетних, рецидивистов и все такое. А в отчетности статистику-то кто попадает? Только те, кого вы сумели поймать. Кого выловили, на того карточку и заполнили. А из карточки данные перетекают в таблицу по форме 2, о лицах, совершивших преступление. А что ты, по папуля, знаешь о тех, кого не выявили и не поймали? Какой у них пол? Возраст, социальное положение, криминальная биография — ничего вы о них не знаете и латентность не учитываете. Поэтому среднестатистический портрет преступника, про который написано во всех учебниках, — это чистая лажа. Прям так и сказала, этими самыми словами. Вот ведь дожили. А, ведь соплячка. Только-только со студенческой скамьи слезла, а уже всю науку готова спустить в унитаз. ну и поколение выросло, считают себя самыми умными, и ничего святого для них нет. «Но ведь она права, дочка-то твоя», — возразил Гордеев. «Если преступник не ошибался и не налажал, то мы в самом деле его не видели, потому что так и не поймали. Вон, нераскрытых дел, полный архив, хоть за залейся». К нам в руки попадают те, кто недостаточно умен и плохо просчитывает. По-настоящему умные не попадаются. Получается, дурацкие ошибки похитителей вполне объяснимы. Получается так. ведь когда своему человечку позвонишь насчет моей просьбы? Да прямо сейчас, — спохватился Гордеев, взял со стола записную книжку и потянулся к телефонной трубке на звонок никто не откликнулся суббота вздохнул он кладя трубку на рычаг аппарата люди отдыхают гуляют в гости ходят только мы с тобой как два папы карла на работе торчим таких пап у вас тут полное здание да и на жипной тоже засмеялся черреенин как дозвонишься и договоришься дай мне знать ладно само собой Пора ехать домой. Леонид Петрович вдруг почувствовал тяжелую усталость после нескольких дней огромного напряжения. Третья рюмка была, кажется, совсем лишней. Впрочем, какая там рюмка? Обычный стакан.